588 ГУРУ Знаете о непрерывности жизни? Знаете о том, что не прерывается ни один процесс? Знаете, что все только продолжается из бесконечного прошлого в бесконечность будущего? Все это знаете? И все же, когда это касается дел вокруг нас, происходящих и касающихся иерархии, эта непрерывность не понимается во всей ее глубине а вы ясно представьте себе продолжение нами начатых дел, развитие их по данному им направлению и будущее, оформляющееся в согласии с заложенными в него причинами. Себя в этом будущем представьте в соответствии с устремлениями вашими, желаниями вашими, мыслями вашими, а главное — делами, и продолжите настоящее ваше в будущее. причина дадут следствие. В полной гармонии с их природой. Кто крепко посеял, спело пожнет. Всем место найдется, но каждому по заслугам. Не обойдут никого, кто больше вложил, больше получит. Получат все, даже убежавшие вернувшиеся опять, все, кто придет, но не больше, чем следует. Вернувшихся тоже встречают, и старого уж не вспоминают им вновь. Две только вещи неправимы — предательство и оскорбление иерархии.